Характерно для общего направления древнейшей колонизации то, что малорусские говоры идут четырьмя параллельными линиями с запада на восток. Первое – полесские, переходные к соседним белорусским. Второе полеско полесско-украинские. Третье – южноволынские. Четвертое — Апольские и Подольские. Еще западнее сохранились архаические обломки Лемков, Бойков и Гуцулов. Между ними я пропустила еще на карте среднезакарпатское наречие. Эти племена, видимо, остались сидеть на своих древнейших местах, чем объясняются архаизмы их языков и их этнографические особенности. Авторы диалектологической карты, положенной в основу моей карты номер 48, приводят любопытное наблюдение. Помимо деления на горизонтальные полосы, только что отмеченные по карте Зелинского, имеется и вертикальное деление, при котором западные части всех полос стоят в ближайшей связи между собою, так же, как и средние и восточные. При этом в северно-малорусской полосе различия трех вертикальных частей больше, нежели в южных. Отсюда следует прямой вывод – малорусское население двигалась в общем полосами с запада к востоку причем наиболее прочно и продолжительно оседала на севере это и понятно если обратить внимание на то карта номер сорок что татарские набеги по шляхам не щадили ни Подолье, ни даже волыни и только по леси отталкивала их своей сравнительной неприступностью Восточно-украинское наречие и начинается там где набеги прекращаются потому что нечего взять тут между Россией, устем и днепром начинается область колонизации прав Берега Днепра. Литовско-польские правительства до конца 15 века, однако же, были бессильны обезопасить эту область, и население там не селилось. Еще в середине 16 века жители города Черкас свободно эксплуатировали угодья на огромном пустыре между верховьями реки Тисмина устьем Днепра, течением Ворсклы и верховьями реки Самары. Жители Канева также свободно владели угодьями по всей Суле с притоками до Путивльского рубежа, по рекам Харолу и Пслу. Страница 457. По самым тумерам жители на селищах не имеют перед татарой жития. Все пусто на восток до Винницы. На левом берегу, только на Десне и за Десной, ютятся несколько сел. Только после того, как Москва построила в 1550-1560 годах укрепленную Тульскую линию, доведя ее до Путивля, заселение этих мест пошло быстрее. Значительно позднее польское правительство принялось также за постройку укреплений на севере Полтавщины. Очевидец и участник этой военной колонизации, французский инженер Баплан, оставил нам живое свидетельство о ней. В течение 15 лет на службе двух польских королей 1630-1647 годы пишет он, «Я основал более 50 значительных слобод или колоний, образовавших, в свою очередь, в несколько лет до тысяч деревень, благодаря приросту новых поселений. Это население раздвинуло границы государства. Эта страна, большая часть которой заселена была при мне, составляет теперь неприступный оплот против могущества турок. В провинции, которая открывала врагам беспрепятственный путь к победам, они, к величайшему своему изумлению встречают теперь неизбежный позор и погиб. Гибель. Колонизация левого берега Днепра. Население пришло, однако, в Полтавщину вовсе не для того, чтобы прикрывать с собой границы польского государства. Народ бежал за Днепр, чтобы спастись от польских порядков. Дорога на юг была ему закрыта польским правительством, которое по требованию султана отняло у казаков их хлеб, воспрепятствовав их набегам на Черное море и переняв путь из Запорожья вновь построенной крепостью. Население поэтому двинулось на восток. Иммиграция приостановилась, как только началось восстание Хмельницкого. Но когда надежда на благополучный исход борьбы с Польшей была потеряна, иммиграция за Днепр и дальше на восток, от восточной границы полтавской губернии до заволжских татарских поселений, снова растет с 1651 года и скоро принимает небывалые размеры. И повелел народу Хмельницкий, так рассказывает малорусский летописец Грабянка, «вольно сходить в город, кидающий свои пожитки к Полтавщине», окош из-за границы у Великую Россию, чтобы там селиться городами. И отчасти от часу того стали селиться Сумы, Лебедин, Харьков, Ахтырка и все слободы до самого Дона казацким народом. Показания летописца вполне подтверждаются фактами. В 1652 году уже намечаются границы малорусской эмиграции. На западе основываются Сумы, на востоке – Острогожск. В Острогожск пришел целый полк тысячи человек из Волыни после поражения под Берестечком. В 1654 году, не говоря о более мелких поселениях, является Ахтырка, тоже полковой город с населением более тысячи человек мужского пола, и Харьков. Страница 458. Вслед за тем, с принятием Малороссии под высокую царскую руку по Переиславскому договору 1654 года, эмиграция малоросов опять приостанавливается с тем, чтобы снова усилиться в эпоху руины правый берег Днепра, вернувшийся к Польше по Андрусовскому договору 1667 года, был совершенно опустошен в это время поляками и татарами. Особенно тяжела была вторая половина 70-х годов. Вот свидетельство другого малорусского летописца о том, какой вид представляла польская Украина после этого сгона. Переходя Украину того берега, говорит Величко, я видел много городов и замков пустых и безлюдных, и стены видел разваленные, к земле приникшие, лесом заросшие, и покрыт Сорной травой, в которой гнездятся змеи, гады и черви. И поля, и сады, и ловли, и озера все запустело. Повсюду множество костей человеческих, голых и сухих, прикрытых одним небом. Они даром поляки звали ту Украину раем пульского мира, потому что до войны Хмельницкого она была как вторая земля, обетованная, текущая млеком и медом. Зато на московской стороне появляется в то время ряд новых городов, основанных малоросами – Суджа, Белополье, Волчанск, Тор, Залочев и несколько городков на донецких перевозах. Таким образом, за какие-нибудь 30 лет – 1650-1680-е годы – заселяются юг Курской губернии, вся Харьковская, за исключением восточных уездов, и запад Воронежской губернии – Только что построенная московским правительством Белгородская черта, смотрите ниже, оказывается совершенно заслоненная малорусскими поселениями. Для защиты вновь колонизированных мест приходится в 1680-х годах укрепить третью дополнительную линию укреплений по Донцу. Но и эта линия тотчас же опережается с юга новыми поселенцами. Одновременно с ее устройством поселяется южнее ее Изюмский полк. Тогда же возникает поэтому идея провести новую четвертую укрепленную черту которая загородила бы от набегов водораздел Днепра и Донца. По этому водоразделу шел один из главных татарских шляхов. Смотрите карту. Но здесь колонизация осложняется отношениями московского правительства к Турции. К этому моменту мы вернемся. «Степники и расселение южно-великорусской народности». Нам остается ознакомиться с расселением южно-великорусской народности, судьбу которой мы уже отделили от судьбы северно-великорусской. Процесс расселения здесь тесно связан с процессом образования русской государственности. Оставаясь в пределах темы этой главы, мы прежде всего отметим некоторое сходство продвижения населения с тем, что мы знаем относительно лесостепной и степной территории украинской группы. Страница 459 -я. Последнее из степных нашествий, татарское, отражается и здесь серьезными опустошениями и оказывает влияние на расселение и смешение отдельных элементов населения. Замерение степи также сопровождается передвижением населения на опустошенные, более плодородные места. И так же, как там, переселение, это спервовольное и стихийное, привлекает организационные усилия государства, там польского, здесь московского. Однако оба потока колонизации, запада и севера, середины 17 века сливаются в один, подчиняясь центральному руководству Москвы. Именно Москве, после ее усиления в процессе двойной обороны от степных хищников, принадлежит отныне роль окончательного замирения степи. В этом появляется преимущество ее организационного таланта, связанного, конечно, с особенностями политического строения московского государства. Смотрите третью часть первого тома «Очерков». Примечание 21-е в части, подготовленной автором к печати. Эта часть не была опубликована. Конец 21-го примечания. Процесс борьбы государства с кочевниками здесь, по самому существу лесного места развития, начинается позже, чем на юге, и растягивается на многие столетия. Уже в середине XIII века, одновременно с разгромом Киева, начинаются и вторжения в северные княжения. Но население реагирует здесь более энергично и более организованно. Восстание населения против сборщиков татарской дани, правда, вызывают же. Примерное наказание. Летопись говорит, что не было ни места, ни веси, ни сел таких редких, где татарские загоны не воевали в Суздальской земле. В 1239 году татары заняли Мордовскую землю, сожгли муром, воевали по Клязьме. Был полон зол по всей земли, сами бо себе люди не видиху, кто где бежит от страха. В 1252 году татары попленили весь Переиславль, уведя в Орду множество жителей. Александру Невскому пришлось собирать разбежавшееся население. В 1281-82 годах татары опять рассыпались по всей Суздальской земле, запустошили ее, пограбили и увели в плен мужчин, женщин и детей из окрестностей Мурома, Владимира, Юрьева, Переиславля, Ростова, а также и в округе Торжка и Твери. Пострадали не только города, но и волости, села и погосты. В 1293 году пострадали, помимо той же территории, и Москва с Коломной, Можайском, Дмитровым, Волоком и Угличеполем. До конца XIII века население сбегалось, спасаясь от татар на древнейшую территорию Москвы. По притокам рек и Междуречием, по окраинам ранее заселенных станов, садилось это новое население, привлекаемое в слободы и волости князьями, боярами и монастырями. В XIV веке опустошение чужих волостей и увод к себе населения становится специальной профессией московских князей. Но, сосредоточив в своих руках власть над соседями и став великими князьями, они меняли... Тактику и делают Москву сборным пунктом для защиты объединенной территории от южных нашествий, а также и от Литвы, которая во второй половине XIV века повела при Ольгерде наступление на русские земли. Страница 460. -я. После Куликовской победы, сильно ослабившей военные силы Москвы, Тахтамыш в 1382 году взял Москву и Переиславль, пограбил и взял в плен население в Волостях до самого Владимира, Звенигорода, Можайска, Дмитрова, Юрьева, Волока, а на обратном пути взял Коломну и разорил Рязанскую землю. Борясь против Литвы, пришлось все же дружить с татарами. Но эти мирные отношения снова испортились, когда Золотая Орда начала разлагаться и на месте ордынского появились отдельные мурзы, отказавшие ему в повиновении. Сильнейшие из них стали тотчас образовывать целый ряд самостоятельных владений, среди которых особенно выдвинулось владение крымской и нагайской орды. Русское население, спокойно соседившее с татарами после расстройства мирных отношений, должно было быстро отодвинуться на север, подальше от степи. Весь юг России, начиная с бывшей Орловской губернии, представлял уже и без того совершенную пустыню в XIV и XV столетиях. Теперь и на север от Орловской губернии, в бывшей Тульской и Рязанской, население старалось держаться поближе к Оке, преимущественно между Окой и Проней с Упой, а дальше на восток между Окой, Волгой, Пьянской. И теши смотрите карту номер сорок девять. Продвижение населения на юг и планомерная борьба Москвы со степными врагами начались только с середины XV века, когда только что образовалось Казанское царство и когда набеги усилившегося Крымского ханства стали особенно тяжелы. Потребность в защите стала настолько велика, что надо было во что бы то ни стало найти средства для ее удовлетворения. Московское государство было для этого в тот момент еще недостаточно сильно. Формальное свержение Иго-Золотой Орды в 1480 году – нисколько не ограждала ее бывших вассалов от набегов. Пришлось искать союзников в этой самой среде». На первых порах Москва и ограничилась только тем, что было, безусловно, необходимо для ее собственного самосохранения. Она решилась защищать ближайшую естественную границу – берег Аки. И для обороны берега она употребила на первый раз не собственные силы, которые еще не были созданы, а силы подручных татарских царевичей. Такие служилые царевичи появляются во второй половине XV века в городах по Аки, в Кашире, в Серпухове, в Касимове. Продвижение на юг системы обороны. Пока в Крыму сидел союзник Москвы, Минглы гирей эти первоначальные меры достигали своей цели. Но они оказались слишком недостаточными, когда Минглы гирей сменил враждебной Москве Махмед-Гирей, и когда три ханства — Крымское, Астраханское и Казанское — соединились в руках династии Гиреев. Страница 461-я. Страшный набег 1521 года показал, что услуги царевичей не могут спасти Москву от неожиданностей со стороны степи. Пришлось сделать новые усилия и позаботиться о регулярной охране берега. На берег ежегодно начинают командироваться полки, но в этот момент берег уже перестал быть государственной границей. Исчезновение прежней сильной власти в степи открыло эту границу для массового переселения на юг всех тех, кто страдал от московских порядков. И московскому правительству пришлось идти вслед за своими беглецами, на юг атаки стали выставлять сторожевые войска в известных местах поля. К середине XVI века создалась таким образом первая правильная линия обороны. Места стоянки войск превратились в крепости. Между ними проведены были укрепления, валы и засеки. Общее направление позднейшей оборонительной линии можно видеть на картах номер 48 и 49. Примечание 22 Так называемая Тульская линия соединила укрепленные города Путивль, Рыльск, Трубчевск, Брянск, Карачев, Болхов, Мценск, Крапивна, Тула, Дедилов, Епифань, а раньше Михайлов, Пронск, Ряжск и Шацк. Все эти пограничные города-крепости построены или вновь укреплены между 1550 и 1560 годами. Конец 22-го примечания. Эта линия является вместе с тем и границей оседлого населения в середине XVI века. Так была включена в состав населения и использована для защиты страны и самих себя первая волна переселенцев. Восточнее Шацка русское население жило уже среди инородцев и не решалось передвигаться на юг от Запьяния, колонизованного еще в XIV веке. Смотрите выше. Прямо на юг от Тульской линии шла во второй половине XVI века оживленная работа построения новых городов, карта номер 49. За это время возникла большая часть городов Орловской губернии. Города западной части этой губернии, существовавшие раньше, были вновь укреплены или перестроены. Наконец, южнее Орловской губернии появляется в последние годы XVI -го столетия Белгород, несколько ранее выстраивается Воронеж. Политический, социальный и экономический кризис русского центра во второй половине XVI века, к которому нам придется еще не раз возвращаться, оказал очень сильное действие на переселение населения на колонизируемый юг.